Глава тридцать 32. Косые лучи солнца прорезали комнату, выдернув меня из сна или забытья. Я оторвал голову от подушки, картинка перед глазами плыла. Только сфокусировав зрение, я понял, что нахожусь в катиной комнате. Странно, как я мог здесь оказаться. Последнее, что помню, как торчал возле парадного дома Слыщёвых, ожидая возвращения хозяев. Затем меня товарили по башке, и судя по тому, что руки и ноги двигаются, а в голове копошатся мысли, все не так уж и страшно. Может, это просто сон? Мало ли какие кошмары могут присниться. Я машинально потрогал больное место чуть пониже макушки. Ага, шишка имеется, никакой это не сон. Жора, милый, ты очнулся. Голос принадлежал Кате. Да, чуть хрипло ответил я. Слава богу. Как себя чувствуешь? Главное, что чувствую, остальное мелочи жизни, преувеличенно бодро, ответил я. Катя, а как я вообще здесь оказался? Тебя вчера вечером привезли какие-то твои знакомые из уголовного розыска. Сейчас вспомню их фамилии. Эти, как его? Катя задумчиво нахмурила брови. Кондратьев и Шуляк. Сказали, что тебя подобрали лежащего без сознания у какой-то подворотни. Нашли твои документы, связались с нашим угро, Врач сказал, что ничего серьезного, поэтому тебя привезли домой. А мои документы и оружие? Где? сразу забеспокоился я. «Все здесь, не волнуйся, заверила Катя. Я прибрала. Как только врач разрешит тебе выходить из дома, сразу верну. Хорошо. А сколько я вообще времени пролежал без сознания? Со вчерашнего вечера. То есть прошло уже часов в двенадцать?» – прикинул я. Катя, извини, но мне срочно необходимо выйти из дома. Жора, не могу тебя отпустить, покачала головой сестра. Ты не понимаешь, это по делу твоего мужа. Она задумалась. Твои знакомые обещали сегодня навестить тебя где-то в районе полудня. Дождись их, а там уже сам решай, наконец сказала она. А сколько сейчас времени? Уже десять». Ладно, дождусь. Все равно в угроз заскочить собирался, решил я. Гости пришли немного пораньше. Правда, вместо Кондратьева пришел Самбур в сопровождении Шуляка. Катя, при виде следователя напряглась. Я сразу спровадил ее на кухню, пока она не узнала от Самбура нехорошее известие об Александре. Мужики, только ничего сестре не говорите про ее мужа. Пусть все еще считает, что он сидит в крестах, попросил я. Как будет угодно, легко согласился Самбур. А где Серега?» Серёгу на срочный вызов дернули!» пояснил шуляк. Просил передать, чтобы ты на поправку скорее шел. Завтра днем заскочит, и меня к тебе дернул». Пообщаемся на предмет, кто тебе шишку на голове набил, сообщил Самбур. Не хочешь нам ничего сказать? Хочу, закивал я. Только о шишке потом. Кажется, я знаю, кто убил Хвылина. Вот как? разом подобрался Самбур. И кто он? Я рассказал парням свою версию событий, поведала Капустине и Слыщеве. В общем, думаю, что Хлычёв застрелил Хвылина в приступе ревности, а потом при помощи Капусты убрал ставшую опасной свидетельницу, резюмировал я. Звучит логично, странным тоном сказал Самбур. Если бы не одно но. Какое но? непонимающе спросил я. Александр Быстров Был не единственным, кого мы крутили в рамках дела, несмотря на показания Хвыленной. Одним из первых мое подозрение пало на начальника военшколы Слыщёва. Вот только выяснилось, что у него железное алиби. Что за алиби? В тот день его не было в Петрограде. Он находился в Москве в служебной командировке, выступал с лекциями. Его видели и слышали десятки людей. Насколько мне известно, брата-близнеца у Слыщёва нет. Так что с ним ты попал в молоко, огорошил меня следователь. Твою ж дивизию! Я в раздражении стукнул кулаком по подушке. Но вот версия с Капустиным выглядит весьма любопытной. Она, конечно, опирается на догадки, но тот факт, что тебя ударили неподалеку от дома Слыщёвых, наводит на мысль, что он действительно как-то тут замешан, развил мысль Самбур. Я тоже думаю, что это он незаметно подкрался ко мне и оглушил. Думаю, хотел оттащить меня в безлюдное местечко, Ну а там бы пустил в ход нож, а то и просто бы придушил, как кутенка», — сказал я. «Тебе повезло. Мимо проходило двое ребят, рабфаковцев. Они очевидно спугнули бандита. Кстати, эти же ребята и нашли тебя, а потом вызвали милицию, дополнил картину Шуляк. Считая, что обязанным жизнью при случае поблагодарю, сказал я. А может мы все таки ошибаемся, и домработница не имеет никакого отношения к Капустину?» робко предположил Шуляк. Ну нет. Если бы мне вчера не врезали по башке, я бы, пожалуй, тоже стал сомневаться и принялся бы устанавливать факт родства. но сейчас у меня нет ни малейших сомнений, твердо заявил я. Убедил, шутливо поднял руки вверх Шуляк. Сдаюсь. А теперь предлагаю больше не терять времени. Надо срочно ехать на квартиру Слычёвых. Вряд ли Капустин сейчас находится там, но если дом работница Слычёвых, действительно, его сестра, можно потрясти ее», — продолжил я. Что-то я сомневаюсь, что она сдаст нам брата, заметил Самбур. Тем не менее, попробовать нужно. Через нее мы выйдем на Капустина, а он поможет найти того, кто заказал инсценировать самоубийство Зинаиды Хвылиной. Раз уж Слычёв вне подозрений, главное, чтобы Капустин не дернул из Петрограда. А он, раз уж не успел меня прикончить, чувствует, как у него пятки горят, сказал я. Надо действовать быстро и сразу в нескольких направлениях. У тебя появились идеи? поинтересовался Шуляк. Да. У Случёвых вряд ли много мест, где они могли бы спрятать Капустина. Городская квартира раз, но этот вариант кажется мне весьма сомнительным. А значит, дача, договорил за меня Самбур. Точно. Дача это два, кивнул я. Я поговорю с Катей, вдруг она знает что-то о дачу Случёвых. Попробуй, неуверенно протянул Шуляк. Нам очень повезло. Катя с мужем бывала несколько раз на дачу Случёвых. Начальнику военшколы принадлежал небольшой домик в Озерках. Сестра даже смогла нарисовать что-то вроде плана. Я вернулся к своим и изложил диспозицию. Предлагаю действовать таким образом. Ты, я повернулся к Шуляку, едешь на квартиру к Случёвым и берешь берёшь воборот домработницу. А как быть с хозяевами квартиры? Пока не трогаем. Они не сотрудники милиции или уголовного розыска и потому могут не знать, что Капустин беглый бандит. Для них он может оказаться всего лишь родственником домработницы, которому на какое-то время понадобилась крыша над головой. Не трогать так не трогать. А ты сам что собираешься делать? Уставился на меня шуляк. Поеду в озерки, брать Капустина. Жора, я с тобой, приподнялся Самбур. Нет, Ваня, ты следак. «Твое оружие перо и бумага. Мы тебя подключим попозже, осадил его я. Если Капустин действительно прячется на даче Слычевых, ты уверен, что справишься в одиночку? вмешался Шуляк. Обращаться за подмогой некогда, да и некому. В конце концов, это всего-навсего гипотеза. Я могу и ошибаться, вздохнул я. «Все, мужики, поконим. Поконим, усмехнулся Шуляк. Заверив сестру, что чувствую себя бодрым и полным сил, я с огромным трудом выцырпал свое удостоверение и оружие, затем поцеловал Катю и вышел на улицу. До Озерков удалось добраться ближе к вечеру. Сверившись с планом, нашел домик, окруженный небольшим яблоневым садом. Когда-то эти места называли Чухонской Швейцарией. Здесь часто на лето селились сливки Петербургского общества. В 1922 году после двух революций и гражданской войны о обычаи роскоши мало что напоминало. Разве что остатки фонтанчиков, клумб, цветников, да полуразрушенные псевдоантичные статуи, всякие легкомысленные амурчики с купидончиками. Последние водились тут в изобилии, как элементы ностальгии поканувшим в лету безмятежным временам. Из трубы курился легкий дымок. В доме кто-то жил. К счастью, ни слышно, вы ни их соседи по даче не держали собак, так что я смог подобраться настолько близко, что сумел разглядеть через мутное окошко мужскую фигуру, лежавшую на топчине. Всмотревшись, внимательно понял, что не ошибся в догадке. Это был беглый уголовник Капустин. Мне показалась подозрительной его безмятежная поза. Я даже испугался, что он мертв, но потом облегченно вздохнул, когда покойник резко всхрапнул и перевернулся на другой бок. Капустин, что называется, дрых без задних ног. Подобно многим преступникам, он снимал стресс при помощи алкоголя, о чем недвусмысленно свидетельствовали опустошенные бутылки, явно не из-под минералки, которые стояли на полу из головы топчина. Посчитав, что клиент находится в нужной кондиции, я пошел на штурм. Выставив хлипкую входную дверь плечом, не составило большого труда. Я сразу попал в небольшой темный коридорчик, заканчивавшийся второй дверью. Та была не заперта, но на этом ментовской фарт закончился. Да, Капустин был пьян, но относился к той породе людей, которые даже хорошенько приняв на грудь, умудряются сохранять трезвость ума и чуткость слуха. Спасло меня лишь то, что бандит стрелял из положения лежа. и на звук В отличие от него, мне было нельзя опускать револьвер в ход. Всё зависело от того, смогу ли я взять Капустина живьем. Причем не просто живьем, а в целости и сохранности. Проигнорировав обе выпущенные в мою сторону пули, я молнией влетел в комнату, каким-то чудом ушел от третьей порции свинца, оказался рядом с приподнявшимся уголовником, вышиб ствол и взял его руку на болевой излом. А-а! завопил бандит. Ты что творишь, сука? Отпусти! Отпущу, когда скажешь, кто тебя нанял, чтобы убить Хвылину, твердо объявил я и усилил нажим. Я все скажу, Все!» — задыхаясь от боли прокричал Капустин. Хорошо, я ослабил нажим. Говори, кто? это слыщёв приказал. Не ври. Я говорю правду! провыл Капустин. Ни хрена. У тебя еще одна попытка ответить на мой вопрос. Если соврешь, я сломаю тебе эту руку и возьмусь за вторую. Ладно, ладно, начальник, только не колечь. На его лице отразилось страдание. Это ведь была жена Слычёва, да? ревкнул я. "Да!" заорал Капустин. Маркус казался невозмутимым и сдержанным, как истинный прибалт, но я понимал, что сейчас это не больше, чем маска. "Как вы поняли, что Хвылина убила жена Слычёва?" С напряжением в голосе спросил он: "Мы дружно забыли, что ревность бывает не только мужской, но и женской. Если в случае с самим Хвылиным трудно было разобраться, убийство его жены помогло мне открыть глаза", спокойно, выдерживая взгляд чекиста, поясняю я. "Хвылина и Слыщёва были подругами. Несмотря на то, что им приходилось делить одного мужчину на двоих, Зинаида смирилась с регулярными изменами мужа". А вот Слущёва влюбилась в него как кошка, и мысль, что тот постоянно ищет себе новых пасей, сводила ее с ума. Точкой надлома стал скандал с моей сестрой. Да, Катя отвергла ухаживание Хвылина, но Слущёву взбесил сам факт, что любимый мужчина преспокойно гуляет с другими. Она не выдержала, ворвалась в квартиру Хвылиных и пристрелила бабника и Лавеласа, где она достала оружие Как вы понимаете, это не такая уж большая проблема в Петрограде. Вы правы, вздохнул Маркус. Нам предстоит еще много поработать в этом направлении. Что было дальше? Зинаида согласилась помочь подруге, само собой, не просто так, а за кругленькую сумму, которую она пустила на тираж сборника своих стихов. Её деньги покойный Хвылен давно уже промотал от его получки и того, что тот вытянул других женщин, Зинаиде перепадали копейки. Так что больших угрызений совести она не испытывала. Почему вину свалили на Александра Быстрова из-за того, что Катя была последней, за кем пытался приударить Хвылин? Нисло ещё вы не Зенаиду абсолютно не смущало то, что Катя сказала ему нет. Странная логика, протянул чекист. Какая есть? пожал плечами я. «Все шло хорошо. Александра арестовали, но внезапно Зинаида сообразила, что все деньги ушли на типографию, а жить-то на что-то надо. И тогда она стала шантажировать Слыщеву. Убивать подругу той было не с руки. Одно дело африканские страсти мордасти, а совсем другое хладнокровно лишить человека жизни. Да и насильственная смерть Зинаиды вызвала бы ненужные подозрения. Тут весьма, кстати, подвернулся Капустин, которого по просьбе дом работниц Слычёвы временно приютили у себя. Супруги знали, что он беглый убийца и грабитель, муж узнал об этом только от нас. А вот Слыщёвы показались подозрительными некоторые повадки гостя. Она надавила на домработницу, и та по секрету созналась ей во всем. "Это радует", облегченно сказал Маркус. "Как радует и то, что он оказался непричастным к заговору. Товарищ Слыщёв очень нужен Красной армии как военный специалист. Мы не имеем права разбрасываться такими ценными кадрами". Я не стал развивать эту тему дальше. Не факт, что после такого удара Слыщёв вообще вернется к преподаванию в военшколе. Мужчина был в шоке после того, как на него вывалился весь ворох страшных новостей о том, что его жена изменяла ему с другим и стала убийцей. Он и раньше чувствовал что-то неладное, как в семье, так и в учебном заведении, и потому часто прикладывался к бутылке. Боюсь, теперь ему будет очень непросто восстановиться. Слыщёву сумела найти подход к Капустину. Он помог ей организовать самоубийство Зинаиды Хвылиной. В тот день Случёва была у подруги в гостях, напоила ее вином, в которое было подмешано снотворное, подала знак, а ошивающемуся во дворе капустину. Тогда его и заметил дворник. Бандит поднялся в квартиру, отнес тело женщины в ванную, набрал воду и перерезал вены. Прощальную записку изготовила Случёва, найдя подходящие строчки в рукописях поэтессы. Выдрала страничку и прикрепила к зеркалу и у них все получилось бы, если бы не вы, с вашим опытом, прищурился чекист. Я промолчал. Хорошо, вы свое слово сдержали. Капустин арестован. Благодаря его показаниям, Слыщёва призналась во всем. Теперь мой черед», — заговорил Маркус. Я успел перекинуться парой слов с товарищем Шмаковым. Он считает, что вашего родственника не обязательно привлекать к ответственности, тем более после известия о том, что он скоро станет отцом. Александр Быстров сотрудничает со следствием. Я не собираюсь оспаривать мнение товарища Шмакова. Думаю, уже сегодня вечером ваш родственник вернется домой. Он улыбнулся. Как видите, ГПУ тоже выполняет свои обещания. Провожать меня на вокзал пришли не только Катя с мужем, но и мои новые питерские друзья: Кондратьев, Будунов, Шуляк, Ваня, Самбур с Раисой. Самым довольным, как ни странно, выглядел Серёга. А ну, кались, чего лыбишься?» – наехал на него я. Так повод есть, ответил за него Будунов. Сергей у нас молодец, не хуже тебя. Вчера повязал не абы кого, а самого Леньку Пантелеева. Да ну, непритворно восхитился я. Лаптягну, подмигнул Будунов. Слышь, Сергей, можно тебя на пару слов? попросил я. Кондратьев удивился, но позволил отвести себя туда, где нас не слышали. Такое дело, Серега. Есть у меня одно нехорошее предчувствие. Этот Ленька не так уж прост. Если начнет тебе вдруг хвалиться, что даст дёру из тюрьмы, пожалуйста, прими его слова всерьез». И постарайся, чтобы он оказался в таком месте и с такой охраной, чтобы у него ни малейшего шанса на побег не было, попросил я. Жора, я не понял. Ты это чего? открыл рот Кондратьев. Ничего, я же сказал, предчувствие. нам оперативникам без чуйки никак нельзя. Ну что, договорились? Конечно, Жора, ты не волнуйся, будет мотать срок до конца, как миленький, а то и вовсе под расстрельную статью попадет» кивнул он Вот моя деревня, вот мой дом родной. Вернее, родное уже теперь здание губернского уголовного розыска. Три недели моего отпуска по ранению пролетели как один день. Мигнул и не заметил, даже соскучиться не успел. Я прошел мимо часового, поздоровался с дежурным и вдруг поймал на себе его напряженный взгляд. "Товарищ Быстров", как-то неуверенно заговорил он. Точно, он самый, хмыкнул я. Вы к товарищу Смушко прямо сейчас подойдите, пожалуйста. Он сказал, чтобы я вас к нему сразу бы направил. Ну, рассказал, значит, сделаю. Я постучал и вошел в кабинет начальника губрозоска. Товарищ Смушко? Он поднялся из-за стола. Привет. Ну, как съездил? Да хорошо съездил. С Катиного мужа сняли все обвинения. Он вернулся к прежней работе. Значит, помог сестре, протянул начальник, почему-то избегая смотреть мне в глаза. Я понял, происходит что-то неладное. Неспроста уж Смушко вид как у побитой собаки, такое чувство, что ему стыдно передо мной. Что-то случилось? вскинув подбородок, спросил я. Говорите прямо, товарищ Смушко. К сожалению, да, решился он. Ты, наверное, слышал Милицию и уголовный розыск сокращают, слышал. По-моему, идиотизм. Идиотизм, подтвердил Смушко. Многие так считают. Не только ты. Но к несчастью, нас тоже эти веяния не обошли стороной. И что? Много народу на улицу отправляют, похолодев произнес я. «Двадцать процентов от штата. Он помолчал. «Жора». Ты извиним. Я не смог отстоять тебя перед Кравченко. В общем, он через губком и гуп испольком провёл решение о том, что ты попал под сокращение. Я сделал все, что в моих силах, но это не помогло. Еще раз прости меня, Георгий. На тебе придется сдать служебное удостоверение и оружие. Есть. С трудом проглотив подступивший к горлу тугой комок, Ответил я. Конец второй книги.